скажем, вроде комка пакли, и надеть бы на костяную ногу. — О, стап, плохо же ты знал тогда своего капитана. — Разве я пушечное ядро, Стап? — спросила Ахав. — Что ты хочешь намотать на меня пыш? — Но я забыл. Ступай к себе вниз, в свою еженочную могилу.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 «И мул, и баран! Получай и убирайся! Не то я избавлю мир от твоего присутствия!» И Ахав рванулся к нему с таким грозным, с таким непереносимо свирепым видом, что стаб против воли отступил. «Никогда еще я не получал такого, не отплатив как следует за оскорбление», — бормотал себе под нос стаб.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 в кормовой отсек трюма. Так, во всяком случае, думает Пончик. Зачем он это делает, хотелось бы мне знать. Кто это ему там, в трюме, свидание назначает? Ну разве ж это не странно? Только где уж тут узнать? Вот всегда так. Пойду-ка я вздремну. Да, черт возьми, ради только того, чтобы уснуть...